Мама Сурена выносила нам большой бидон квас или кастрюли компота. Она подолгу стояла на площадке, уговоривая Сурана сделать перерыв. Он кричал на нее по-армянски. При счете 41.35 или 29.19 в мою пользу Суран начинал делать вид, что забыл счет. Он жульничал по-черному, приваляя себе голы. Он ставил подножки и толкался локтями. Его неукротимая воля к победе подавляла меня. К концу второго часа я плохо соображал, а в суре не просыпался зверь. Ты разбудил во мне зверя, весело кричал он. Мы играли до пятидесяти, или до восьмидесяти, или до ста одного. Порой из дома выходил Колупаев и молча внимательно смотрел на нашу игру. Может хватит? ласково говорил он. Мы сопели и продолжали. Может хватит? повторял Колупаев. Потом он забивал он мяч и уходил к себе домой. Мама Сурана кричала ему из окна слова благодарности. Мы с ураном находили траву и валились на авзничьи. Мы смотрели в небо, стонали от усталости и были счастливы. Нам не хватало стадиона. Нам казалось, что нам не хватает стадиона. Нам чудилось, что нам его не хватает. По вечерам, когда солнце садилось за крыши, и двор накрывала благословенная тень, Начиналась большая игра. Я стоял в воротах о строем защите. Но однажды его кто-то сказал, что стадион в округе все-таки есть. Правда, старый. штанги ворот сломанные, но поле настоящее. Иногда там даже подрывается трава. И ворота настоящие, и когда-то были трибуны. А скоро там будет большая стройка, и поля уже не будет, поэтому надо сходить посмотреть. Сурен вспыхнул, как маков в цвет. Он часто сдышал, он повернулся ко мне и торжественно поднял руки. Где? Где? Только и смог вымолвить он. Оказывается, стадион спрятался за строительным забором, где должны были строить полиграфический комбинат, если перейти сквер на трехгорном валу сразу за ним. На меня Сурен даже не обращал внимания. Он был уверен, что я побегу вместе с ним, и вдруг я отказался. Я сел прямо на мяч и задумался. Я впервые задумался о том, что лучшего стадиона, чем этот асфальтовый пятачок, мне и не надо. Когда мы играли, окруженные окнами, домами, и людьми, нас окружала какая-то защитная зона. Это было лучше, чем стадион. Сурен махнул на меня рукой, и не с Колпаевым пошли одни. Вернулись они затемно. Колупаев тащил Сурена, повисшего у него на плече. Сурен был бледен и еле дышал. — Там такие лоси играют! — восторженно кричал Колупаев. — Там такое поле! Там ворота знаешь какие? — Не знаю! — огрызнулся я. — Ладно, Лева, примирительно, — сказал Сурен. — Я же должен был попробовать. Ночью я никак не мог заснуть от жары и от мыслей. Я смотрел в пустую темноту двора и распахивал пошире окно. Ничего, пытался я поймать, неизвестно как залетевшую мысль. Ничего мы им еще покажем. То, что мне снилось в эту ночь, я помню плохо. Но наутро я сказал Сурену, «Ты не будешь ходить на тот стадион и играть в тот футбол, понятно?» Сурен долго молчал. Он, вероятно, думал о том, являются ли мои слова прямым оскорблением, А потом спросил с тихой яростью, — Почему, Лёва? — Потому что стадион будем строить здесь, — ответил я, — в нашем дворе. Асфальт Однажды мы с Колупайским нашли страшно огромную дыру в асфальте. Вы знаете, конечно, что есть в Москве такие места. Или почва слабая или, кто его знает, клад рыли, или... Кабель прокладывали, или, может быть, мертвые тело прятали. Короче, земля вот так проседает, асфальт подламывается, и все. Не дай бог пойдет машина в такую дыру, что вообще авария может быть. Ну, а человек, он что, не слепой, обойдет, в крайнем случае, и нормально. На дороге там, правда, сразу приедут дорожные рабочие, не сразу на следующий день. Поставят заборчик с дорожным знаком и станут ждать машину со свежим асфальтом. А во дворе может пройти и день, и три, даже целые недели. Вот такую бесхозную дыру в асфальте